Второе. В очереди за крупой говорили разное. Одни считали ночной налёт на продовольственные склады новой визиткой Кольки Крутова и в доказательство приводили косвенный слух, будто налётчики были на мотоциклах. Банда Кольки росла и крепла день ото дня. Молодёжь к нему валом валила. Последний пацан понимал теперь, что жизнь в банде безопасней, прибыльней и главней интересней. чем зыбкая и беззащитная самостийность. Кому же и быть с мотоциклами, говорили в очереди, как Николкины в Испании. Да какие там мотоциклы, возражали другие. Много ты на мотоцикле увезёшь, а склады-то пустые стоят, ветер гуляет. Куда продукты девались? Известно куда. Сами же складские их разворовали. Главную часть, конечно, раньше, а остатки этой ночью погрузили на 10 грузовиков. И по начальству развезли. Вот те и ограбления. Олег не особо прислушивался к разговорам. Он, как и большинство стоящих за крупой, был уверен, что налет на склады — дело рук покойников с базы. Первый раз, что ли? Догнивающая в лесу падаль только так себя и снабжала. Правда, какие-то грузы туда, в бывший поселок ликвидаторов, еще возили по старой памяти. Но год от года все реже и реже. Да и этим не прокормить было разросшееся тамошнее население. Оно, конечно, со временем поголовно вымирало, но непрерывно обновлялось за счёт стекавшихся туда заражённых. А вообще-то покойники, банды или начальство не всё ли равно? Главное, что продуктов теперь нет, и пока их откуда-нибудь не привезут, нечем будет отоваривать талоны. Олег сплюнул. И так в очередях настоишься за каждым куском, а теперь что будет и вовсе неизвестно. С утра, едва прошел слух об ограблении, весь район кинулся занимать очереди у дверей магазинов, в надежде запастись хоть последними, не распроданными еще продуктами. Но вряд ли сегодня хоть один человек вышел на работу, кроме торговых. Эти-то, конечно, прибежали кому надо и не надо. Однако магазины открывать не торопились. Отвешивали сначала себе и своим. У служебного входа ведь тоже собралась очередь. Олег встал на цыпочки и попытался пересчитать головы впереди себя. Что ж, шансы есть. Может, и хватит. Интересно, как там у Зои? Жена стояла у кондитерского с талонами на сахар. Его на складах, правда, не было и до налёта. но, говорят, вчера в кондитерский успели завести карамель и сегодня могут выкинуть по сахарным талонам. Когда-то Олег терпеть не мог стоять в очереди, предпочитая обходиться без дефицитных излишеств и радовался введению талонов, гарантирующих, как он говорил, удовлетворение нормальных потребностей. Но талонами сыт умыть не будешь, а муки и мыла, спичек и хлеба не хватало не то что на нормальное, но даже и на самые усечённые потребности пришлось-таки становиться в очередь. Магазин открыли перед самым обедом. Сейчас же откуда-то из-за угла с рёвом налетела толпа посторонних и, не обращая внимания на очередь, пошла на штурм дверей. Какого-то мужика били руками, сжимавшего охапку талонов, подняли над головами и забросили в магазин. Оттуда мешками пошла крупа. Третий человек, что биливали мешки на газоне, ещё пятеро охраняли подступы. Народ взвыл. Задние надавили на передних. В дверях произошла короткая сувалка. Волна отхлынула была, но сейчас же навалилась с новой силой, и очередь вдруг с нехорошей быстротой пошла вперёд.